Глава 5. Приближался праздник нового Ямса, и настроение в Умофии царило приподнятое. В этот праздник положено было благодарить Ани, богиню земли и источник всяческого плодородия. Ани играла в жизни племени большую роль, нежели любое другое божество. Она была непререкаемым судьей в вопросах морали и правил поведения. А что еще важнее, состояла в тесном общении с духами предков племени, чьи тела были преданы земле. Праздник нового Ямса отмечался каждый год перед началом сбора урожая в честь богини земли и духов предков. Ямс нового урожая нельзя было есть, пока они не получат свою долю в виде жертвоприношения. Мужчины и женщины, молодые и старые, с нетерпением ждали этого торжества, потому что оно открывало сезон, изобилия и знаменовало начало Нового года. Вечером накануне праздничного дня те, у кого еще оставался Ямс старого урожая, избавлялись от него. Новый год следовал начинать со вкусным свежим ямсом, а не со сморщенным волокнистыми прошлогодними клубнями. Все кухонные котлы, колебасы и деревянные горшки тщательно вымывались, особенно деревянная ступа, в которой толкли ямс. Фуфу -фу с овощным супом был главным угощением на празднике. Его готовили столько, что как бы не объедалась им вся семья и сколько бы гостей и родственников она не пригласила из соседних деревень, в конце дня все равно его оставалось немеренно». Из уст в уста передавался рассказ о некоем богатом человеке, который выставил перед гостями такую гору фуфу, -фу, что сидевшие на одном конце стола не видели, что происходит на другом, и один из гостей только поздно вечером заметил свойственника, прибывшего уже после начала трапезы и обосновавшегося на противоположном конце стола. Только тогда они поздоровались и пожали друг другу руки поверх снизившейся, но все равно еще немалой кучи фуфу. -фу. Словом, праздник нового имса для всей Умофи был поводом для радости». И всем мужчинам сильной рукой, как называли зажиточных односельчан в народе, ибо полагалось приглашать на него как можно больше гостей из самой дальней округи. Аконква всегда звал родственников своих жён, поскольку их у него теперь было три, гостей набиралась целая толпа. Но Аконква никогда не был таким энтузиастом праздников, как большинство людей. Он любил хорошо поесть и мог выпить один-два кувшина пальмового вина – но всегда чувствовал себя неуютно в ожидании праздника и во время застольей. Ему было бы гораздо приятнее вместо этого трудиться на своем поле. До праздника оставалось всего три дня. Жены Оконква до да блеска начерли стену усадьбы и своей хижиной красной глиной, а потом разрисовали их белой, желтой и темно-зеленой красками. После этого они уселись окрашивать друг дружку соком дерева бафия и наносить красивые черные узоры на животы и спины. Детей тоже украшали. Особенное внимание уделяли волосам, которые выбривали замысловатыми узорами. Три женщины взволнованно судачили о приглашенных родственников, а дети предвкушали, как эти родственники по материнской линии будут их баловать. Кимифуна тоже волновался. Здешний праздник нового Ямса представлялся ему событием гораздо более грандиозным, чем в его родной деревне, которая оказалась уже далекой и которую он помнил весьма смутно. И вдруг... Разразилась буря, а бесцельно бродивший по своим владениям, подавляя в себе гнев, вдруг нашел повод дать ему волю. «Кто загубил это банановое дерево?» — спросил он. На усадьбу мгновенно опустилась мертвая тишина. «Кто загубил это дерево?» — спрашиваю. «Вы что, все оглохли онемели?» На самом деле дерево было живехонько. Вторая жена Конква просто срезала с него несколько листьев, чтобы завернуть в них приготовленную еду, В чем и призналась, честно. Без лишних слов Аконква жестоко избил ее и оставил вместе с ее единственной дочерью в горьких роданиях. Ни одна из двух других жен не осмелилась вмешаться, если не считать их рубкие мольбы с безопасного расстояния. «Хватит, Аконква!» Утолив таким образом свой гнев, Аконква решил отправиться на охоту. У него было старое заржавленное ружье, изготовленное умельцем-кузнецом, уже давно обосновавшимся в Мофии. Но, будучи большим человеком, чем могущество признавалось повсюду, охотником Оконко был никаким. Если говорить на чистоту, он не убил и крысы из этого ружья. И когда он велел Акимефуни принести ружье, жена, которую он только что избил, пробормотала что-то насчет ружей, которые никогда не стреляют. На ее беду Аконква услышал это и сам ринулся в свой обе за заряженным ружьем, а когда выбежал обратно, прицелился прямо в нее». она тем временем уже перелезла через низкую ограду амбара. Аконква спустил курок, раздался оглушительный выстрел, сопровождаемый воем его жен и детей. Опустив ружье, он перепрыгнул через ограду и влетел в амбар. Женщина лежала там. Потрясонная и испуганная, но невредимая. Он издал тяжелый вздох и, сжимая ружье, пошел прочь. Несмотря на это происшествие, праздник нового ямса отмечался в доме Аконква очень весело. Рано утром, принося в дар духам предков новой и пальмовое масло, он попросил их в новом году защищать его и детей, и их матерей. В течение дня из трех окружающих деревень пребывали его свойственники, и каждая новая группа гостей приносила с собой большой кувшин пальмового вина. Ели и пили до позднего вечера, пока гости не начинали расходиться по домам. Второй день Нового года был днем больших соревнований между деревней Аконква и соседними деревнями. Трудно сказать, что доставляло людям больше удовольствия. Застолье веселой компании первого дня или состязание в силе второго? Только у одной женщины не было на этот счет никаких сомнений. У второй жены Аконква, Эквефи, которую он чуть не застрелил. Ни один праздник в году не радовал ее больше, чем состязание в силе. Много лет назад, когда она слала первой красавицей деревни, Аконква покорил ее сердце, положив на лопатки кота, величайшим на памяти жителей деревни поединке. Тогда она не вышла за него только потому, что он был слишком беден, чтобы заплатить за нее выкуп. Но спустя несколько лет сбежала от мужа и стала жить с Аконква. Все это было давно. Теперь Эквефе было 45 лет, и она сильно настрадалась в свое время. Но ее любовь к борцовским состязаниям за минувшие тридцать лет ничуть не убавилась. Еще не наступил полдень второго дня праздника Нового ямса, Эквефи со своей единственной дочерью Эзинмой сидела у очуга и ждала, когда закипит вода в котелке. Курица, которую Эквефи только что зарезала, лежала в деревянной ступке. Как только вода закипела, она одним ловким движением сняла с огня котелок и вылила кипяток на курицу. Относя пустой котелок на круглую подставку в углу, где было его место, она взглянула на свои ладони. Они были черны от сажи. Изинму всегда изумляла способность матери снять с огня кипящий котелок голыми руками. — И Эквефи? — спросила она. — А это правда, что взрослых людей огонь не жжет? Как и большинство детей, Изинма называла мать по имени. — Да, — ответила Эквефи, у которой не было времени на разговоры. Ее дочке исполнилось всего 10 лет, но она была разумна не по годам. А вот мать Нвой на днях уронила горшок супом, так что тот даже разбился, потому что был горячим. И Иквефи перевернула курицу в ступе и стала ее ощипывать. квифи сказала Изинма, пристроившись помогать матери ощипывать птицу, у меня века дергается. Это к слезам, ответила мать. Нет, вот это века верхние. А, это значит, что ты что-то увидишь. «А что я увижу?» – спросила девочка. «Откуда мне знать?» Эквефи хотела, чтобы девочка сама догадалась. а воскликнула та. «Я знаю! Это будут борцовские состязания!» Наконец, курица была чисто ощипана. Эквефи попробовала был выдрать ороговевший клюв, но он оказался слишком прочно вросшим. Тогда, развернувшись на своей низкой табуретке, она сунула клюв в огонь на несколько секунд, после чего он с легкостью вышел наружу. «Эквефи!» Окликнули ее из другой хижины. Это была мать Нвоя, первая жена оконква. Это меня зовут? — Так было принято отвечать, если тебя звали снаружи. Здесь никогда не говорили в ответ «да» из страха, что звать мог злой дух. — Пусть Изинма принесет мне огня. Ее собственные дети и Кимифуна ушли на речку. Эквефи положила несколько раскаленных углей на черепок от разбитого горшка, и Зинма отнесла их через чисто выметенный двор матери Нвои. — Спасибо, детка. — сказала та. Она чистила новый ямс, а в корзине рядом лежали зелень и бобы. — Давай я разведу тебе огонь, — предложила Изинма. — Спасибо, Изигбо. Она часто так называла девочку, слово означало «милая». Изинма вышла, принесла пучок хвороста из большой вязанки, предназначенной для растопки. Подошву ступней поломала ветки на мелкие кусочки и начала дуть на угли, «Ты себе так глаза сожжешь», — сказала мать инвоя, подняв голову от ямса, который чистила. «Возьми, опахала». Она встала и сняла опахало с балки, на которой оно висело. Как только она встала, шкадливая козочка, которая до того, как положено, поедала очистки, вонзила зубы в целый клубень, откусила два больших куска ямса и выскочила из хижины, чтобы безопасно сживать добычу в козлятнике. Мать инвоя ругнулась ей вслед и уселась обратно чистить ямс. Над огнем, который разводила Изинма, столбом поднимался густой дым. Девочка продолжила раздувать огонь а пахалом, пока над очагом не взметнулись языки пламени. Мать Нвое поблагодарила ее, и она отправилась обратно в свою хижину. И как раз в этот момент до них донесся отдаленный бой барабанов. Он шел от Ило, деревенской площади для развлечений. Каждая деревня имела свою илу, обычно ровесницу самой деревни. На ней происходили все важные церемонии, устраивались танцы. Сейчас барабаны отбивали ритм, возвещающий о начале состязаний. Быстрый, легкий и веселый, его разносил по округе ветер. А Конква откашлялся и задвигался в такт барабанам. Их рокот всегда, с юности, воспламенял его. Он дрожал от желания победить и покорить. Это походило на вожделение к женщине». «Мы опоздаем на состязание», — сказала Изину матери. «Они не начнутся, пока солнце не перевалит на закат. Но барабаны уже бьют». «Да, Барабан начинают бить в полдень, но соревнования начнутся не раньше, чем солнце начнет клониться к закату». «Пойди посмотри. Вынес отец Ямс для дневной еды?» «Вынес. новое уже готовит». «Тогда ступай, принеси наш. Нужно поторопиться с готовкой, а то опоздаем на состязание». Энзима побежала к амбару и принесла два клубня, лежавшие под его низенькой оградой. Эквефи быстро очистила их, шкадливая коза шныряла вокруг, поедая очистки. Женщина нарезала ям с мелкими кусочками и принялась готовить похлебку с курицей. В этот момент они услышали плач, доносившийся из-за стены и усадьбу. Голос был похож на голос Абиагели, сестры Нвои. — Это не Абиагели плачет? — крикнула Эквефи матери Нвои через двор. «Да», — отозвалась та, — «наверное, свой кувшин для воды разбила». Теперь плач слышался уже совсем близко, и вскоре во двор цепочкой вошли дети, все несли на головах сосуды с водой, соответствующие возрасту каждого ребенка. Первым, самым большим сосудом шел и Кемифуна. За ним по пятам Нвои и два его младших брата. Абиогеля замыкала шествие, по ее лицу в три ручья текли слезы. В руках она несла круглую матерчатую подушечку, которую подкладывают на голову под ношу. «Что случилось?» – спросила ее мать, и Абигели поведала свою печальную историю. Мать утешила ее и пообещала купить ей другой кувшин. Младшие братья Нвои хотели было рассказать матери, как все было на самом деле, но Экимифуна строго посмотрела на них, и они осеклись. А дело было в том, что Абегели решила исполнить иньянгу с кувшином на голове. друзив его на макушку и сложив руки на груди, она начала вращать бедрами, как это делают взрослые девушки – Когда кувшин упал и разбился, она разразилась безудержным смехом, а плакать начала только когда они подошли к дереву и рока, рожшему за оградой их усадьбы. Барабаны продолжали отбивать ритм непрерывный и неизменный уже со звуками жилой части деревни. Он словно бы стал биением ее сердца. Воздух, солнечный свет и даже деревья пульсировали в такт ему и будоражили жителей. Эквифи отложила мужнину часть похлебки в отдельную миску и накрыла ее крышкой. Изинма понесла миску в обе отца. Аконква сидел на козлиной шкуре и уже ел то, что приготовила его первая жена. Абиагили, принесшая еду из хижины своей матери, перемостившись на полу, ждала, когда он поест. Изинма поставила стряпню своей матери перед ним и устроилась рядом с Абиагили. «Сядь, как положено сидеть женщине!» — рявкнул на нее Аконква. Изинма свела ноги вместе и вытянула их перед собой. «Пап, ты пойдешь смотреть состязание?» — поинтересовалась она после причествующей паузы. «Да», да — ответила Аконкова. «А ты?» «Да», — сказала Изинма и после еще одной паузы спросила. «Можно я понесу твою скамеечку?» «Нет, это для мальчиков». К Изинме Аконкова испытывала особую привязанность. Она была очень похожа на мать, а та когда-то слала первой красавицей в деревне. Однако свое расположение он выказывал крайне редко. О Бягели сегодня в своих кувшин, сообщила Изинма. Да, она мне рассказала об этом, ответила оконку, продолжая есть. Папа, вставил Абягели, нельзя разговаривать во время еды, а то перец может попасть не в то горло. Совершенно верно. Ты слышала? Изинма, о младше тебя, разумнее. Он снял крышку с миски, присланной второй женой, и начал есть из нее. Абягеля забрала пустую миску и пошла обратно в хижину своей матери. Тут вошла Анкечи с третьей миской. Анкечи была дочерью Аконквы и его третьей жены. Вдали продолжали бить барабаны.